Глава двадцать Богач. «И тогда они вышвырнули меня, как будто застали за курением благовоний. Думаю, мне теперь даже на мост не позволят ступить, не то чтобы войти в Масау». Хампа улыбнулся и воздел чашку. «А я как-то раз накурился шаманских благовоний. Да все это делали. Уж, конечно, шаманы приберегают лучшее для себя», ответила Сали, и они дружно выпили. Да и вон что-то пробормотал. «Что такое?» — спросил Хампа. «По-моему, это вредно». «Ну да. Когда я вдохнул дым, мне показалось, что я умею летать. Я спрыгнул с высокого стебля и сломал лодыжку», — сказал Хампа, ухмыляясь. Сали засмеялась, и они снова чокнулись, а Дайвон явно смутился. Все трое сидели в той же харчевне, они намеревались поесть где-нибудь в другом месте, но когда вернулся Хампа, уже настал вечер, поэтому они решили никуда не ходить. Хозяин подмигнул Дайвону, когда подошел к столику за заказом. Еда была такой же вкусной и соленой, как в прошлый раз, но путешественники теперь держали ухо востро. На сей раз Дайвон позволил всем выпить не более чем по два стакана воды. Что дальше, Сали? спросил Хампа, посыпая им берем и тмином осьминога, который еще шевелил щупальцами лежа на толстом слое соли. Салли поморщилась. Здесь больше нечего делать. Завтра я попробую еще что-нибудь узнать, а потом поедем домой. Она, как ни странно, испытала облегчение при мысли о том, что долгие поиски заканчиваются. Ей, конечно, хотелось найти лекарства, но после трех лет мучительных скитаний Салли смертельно устала и день ото дня слабела. Раньше она была готова бороться до конца, а теперь хотела только вернуться к своему племени, обучать воинов, строить укрепления. Что может быть лучше, чем провести последние часы в окружении друзей? Приехав в хуршу к самому источнику Сали ощутила удовлетворение, в котором нуждалась. Ее совесть успокоилась и душа могла отдохнуть. Сали взглянула на Даивона. Ты завершил свои дела, жестянщик. Даивон вздохнул. Огненные камни здесь просто невероятные, чистые, плотные, горят жарче и дольше тех которыми мы пользуемся, но ужасно дорогие. Они стоят больше, чем шабанса позволил тебе истратить немножко. Механик проткнул палочкой жареного моллюска и отправил целиком в рот. Примерно втрое. У Хампы отвисла челюсть. Да мы разоримся. Охоты и собирательства не хватит, чтобы протянуть зиму. Нам придется покупать и выменивать еду, — добавил Даэвон. Делай, что должен, потом решим, как быть, — распорядилась Сали. Люди могут и поголодать немножко. Без тепла мы не обойдемся, и уж точно нельзя водить коконы без огненных камней. Механик понурился. Вид у него был убитый. Я кое-что заказал, но больше мы не можем себе позволить, шабанца нас убьет, если ко мне не хватит, чтобы дотянуть до конца цикла. Он убьет меня, если я потрачу втрое больше, чем он разрешил. Это неизбежные расходы, пошутила Сали, но механик принял ее слова близко к сердцу. Честно говоря, я и сам так думаю, буркнул он. Бывали минуты, когда Саля жалела, что так строга с Даивоном. иногда казалось, что он почти достоин Малинде. «Куда ты денешься, будущий папаша? Неужели хочешь, чтобы Маля растила ребенка в одиночку? Да я тебя сама убью, если так. Лучше подумай, как добиться выгодной сделки. Я уж как-нибудь успокою шабансу». «Точно?» «Потрать вдвое больше, не втрое. Вдвое это мы как-нибудь объясним». «Я умираю, а потому какая разница, даже если шабанса разозлится?» «Кстати, ты уже знаешь, как назвать ребенка? Да и вон кивнул. Мы пока еще не придумали имя для мальчика, но если родится девочка, я хочу назвать ее Сальмаси, в честь моей внучатой тетки. А как насчет родни со стороны Малинде? поинтересовалась Салли, — мы происходим от длинной череды великих воинов и прославленных вождей. Корни нашего рода уходят в далекое прошлое, когда зародилась Незра, еще до появления движущихся городов. Почему бы не почтить кого-нибудь из наших великих предков, назвав первенца в его честь? Да и вон, как будто устыдился. Он уставился на свою порцию моллюсков. Тетка приняла меня в дом, когда мои родители умерли. Без нее я остался бы круглым сиротой. Я ей всем обязан. В обычное время Сали согласилась бы с простым и искренним решением Даивона, но близость к собственной смерти заставляет смотреть на жизнь иначе. В ее роду остались всего два человека. Сали недолго протянет. Династия, охватывавшая тысячу лет, сведется к Малинде, а Дайвон хочет назвать первенца в честь какой-то неизвестной женщины, только потому что она его приютила. Сали прекрасно понимала Дайвона, но нужно же и о будущем подумать. Мы еще поговорим. Не думай, что последнее слово за тобой. Я твердо решил, заявил Дайвон. Ты меня не переубедишь. Я просто хочу иметь право голоса, когда мы вернемся домой и обсудим это вместе с Мали. Сали похлопала зятя по плечу и проткнула шампуром очередного моллюска. Внезапно она ощутила молчаливый жар чужого внимания. Второй раз за день. В первый раз это произошло, когда ее выдворили из величественного монастыря рассветной песни. Она чувствовала на себе многочисленные взгляды, но сочла их простым любопытством. На сей раз кто-то ее внимательно изучал. Но кто? Сали поднесла ко рту шампур с моллюском. И тут же резко швырнула его прочь в сторону назойливого зеваки. Повернувшись, она обнаружила, что Шампур вонзился в ледяную стену. Рядом, замерев и пригнувшись, тщетно стараясь оставаться незамеченным, стоял бледный хапанин в красивой шубе из птичьих шкурок, которого она видела в храме. Шампур торчал на расстоянии пальца от его правого глаза. Он ослепил бы мужчину, если бы не изгиб стены. Саля встала и медленно подошла к богато одетому незнакомцу. Она выдернула шампур из стены и сунула моллюска в рот. «Почему ты меня преследуешь?» Хапанин явно был взволнован, но скорее потрясён и обрадован, чем напуган. Как только она подошла, он потянулся рукой к ее лицу. Сали чуть не отрубила ему кисть, но обошлась гневным взглядом. Мужчина понял намек и отступил. Круглыми от удивления глазами он рассматривал сали. «Ничего подобного я уже давно не видел. Уверяю тебя, это не проказа», — сухо заметила она. «О, есть болезни и поинтереснее. Я слышал, ты ищешь знания. Шаманы тебе не помогут. Это ведь они запретили хапанам говорить правду, точно так же, как запретили катуанцам ей внимать». Богатая одежда, странное поведение, нелепая улыбка заставили Салина насторожиться. «Какого знания, по-твоему, я ищу? Тебе нужны наши сказания, наши разбитые надежды, наши тайны, которые передаются из поколения в поколение благодаря трубке и дыму», — продолжал мужчина. Наши мудрецы расширяют разум, курят траву, которая позволяет им запоминать все услышанное. Так мы передаем мудрость из века в век, но она остается скрытой, пока мы под пятой катуанцев. Не будь незнакомец так вежлив, подумала Салли, — он произнес бы это с гневом. Зачем ты мне это говоришь? спросила она. Я катуанка. Если кто-то ненавистен твоему врагу, может быть, он не так уж плох? Хапанин улыбнулся. По крайней мере, с ним не грех и поздороваться. Особенно, если он в твоем положении. В каком таком положении? Твой недуг дает понять, что некогда ты была тесно связана с одним старым другом Хапан. Ты необычный и интересный человек. Я не видел столь сильной душевной гнили со времен вашего предпоследнего хана. Ты, полагаю, тяжко страдаешь. Саля ощутила искру надежды. Что ты об этом знаешь? Хапанин осмотрелся и сказал, «Я не владею мудростью, которую ты ищешь, но могу отвести тебя к знающим людям». Сали прищурилась. «Зачем ты так стараешься мне помочь? Чего ты хочешь?» «Просто поговорить». Хапанин сложил ладони вместе и поклонился. «Поделиться знанием. Моя единственная просьба к тебе — выслушать нас. Решай после этого, хочешь ли слушать дальше». Хампа подошел к Сали и шепнул. «А если он обманщик?» Хапанин это услышал. Впрочем, можно было и не шептаться. Какая разница? Сали задумалась. В глубине души она верила этому человеку. «Как тебя зовут, старина?» «Юраки, госпожа». «Просто Юраки?» «Я давно уже пожертвовал другими именами. Теперь я просто Юраки». «А я Сальминде. Просто Сальминде. Это Хампа. Просто Хампа. Вон тот за столом, да и вон». Да его оторвался от тарелки. Щупальцы осьминога свисали у него изо рта. Он дружелюбно помахал. «Очень приятно!» Юраки понизил голос. «Встретимся сегодня на улице Косатки. Синее небо с сильной руки. Девять. По слабой стороне и дальше до самого конца. Ты шутишь?» «Наверняка. С какой стати просить о встрече и давать указания загадками? Что за игру затеял этот хапанин?» Саля отвернулась, чтобы налить себе воды. «Мы останемся на барже в гавани». Если ваши люди хотят встречи, пусть приходят туда. Если ты действительно ищешь знания, госпожа, отыщи меня. Быть может, ты найдешь и лекарство, которое исцелит твое тело». «Что?» Салли обернулась, но тут Хапанин торопливо зашагал прочь. Салли уставилась на пустое место, где он только что стоял. Вместе с Хампой они вернулись за стол. «Что скажешь, наставница?» Салли закрыла глаза. Она только-только примирилась с мыслью о смерти и мечтала вернуться домой. Теперь ей стало досадно. Она поклялась Малинде и была честью и обязана дойти до конца, не упустив ни одной подсказки. У нее вырвался вздох. Неважно. Сходим и посмотрим, что он вообще имел в виду. Понятия не имею, призналась Салли. Как там? Улица Касатки, синее небо, сильный, сильный. Улица Касатки, синее небо, сильной руки. «Девять» — по слабой стороне и дальше до самого конца, — отчеканил да и доедая да осьминога. «Кстати, в трех холмах отсюда лежит большая белая улица, а на той стороне озера улица Каракатица». Сали взглянула на озеро. Она впервые заметила отдельные дорожки, которые начинались на берегу и шли вверх по склонам, расходясь веером от воды. Она встала. Ладно, пошли искать эту дурацкую улицу Касатки. Поисками они занимались до вечера. И, разумеется, нужная улица оказалась в противоположной стороне от того места, где они начали. Они чуть ее не проскочили, поскольку тропа начиналась в некотором отдалении от берега за доками, уходившими вглубь квартала. Чем дальше они шли, тем беднее и неухоженнее становились дома. Проулки были узкими, повсюду валялись мусор и отходы. Люди в обтрёпанных меховых одеждах толпились вокруг костров. Холодало по мере того, как путники поднимались выше по крутому склону. Вскоре они оказались высоко над озером. Куда теперь? ⁇ спросил Хампа. Сали ответила... Не знаю. Да и он остановился и медленно повернулся по кругу. Улица Касатки, синее небо с сильной руки, 9 по слабой стороне и дальше до самого конца. Мы на улице Касатки. Подождите, я понял. Сали, я знаю. Сали страшно удивилась тому, что он до сих пор помнил все указания. Слова незнакомца вылетели у нее из головы почти сразу. Ну... Дайвон указал на крыше двух домов по обе стороны улицы, выкрашенные в ярко-синий цвет. «Синее небо, сильная рука». Он сжал правый кулак. Сали посмотрела направо. «Сильная рука, если встать лицом вверх по склону. Это значит направо. Нужно свернуть там». Они немного спустились и повернули направо у дома с ярко-синей крышей, а затем зашагали по переулку. Дайвон внимательно считал дома, пока не дошел до девяти. Озеро скрылось из виду. Здесь, на окраине, стояли настоящие развалюхи. Ледяные стены просели, крыши и навесы покрывала грязь. Сквозь прикрытые ставни за путниками наблюдали какие-то мрачные личности. Не лучшее место для трех катуанцев. Саля вспомнила остаток указаний. По слабой стороне до самого конца она подняла левую руку и указала на проулок слева. «А если я левша?» — поинтересовался Хампа. Значит, сварливую парочку ты держишь неправильно. Да и вон с сомнением посмотрел на заваленный мусором проход между домами, служивший также сточной канавой. По-моему, это ловушка. Сейчас проверим. Узкая извилистая тропа шла вверх по склону, огибая торчащие валуны и крутые осыпи. Они миновали несколько лотков, домов и прилепившихся друг к другу лавок. Каждая была еще беднее и грязнее предыдущей. Строения, мимо которых они проходили, были сложены из льда и камня и обрамлены костями. Крыши покрашены в один цвет. Навесы выдавались далеко вперед. Несколько хапан в рваных меховых одеждах сидели на корточках на обочине среди мусорных куч. Трое катуанцев миновали арку, вырезанную из кости. Над головами нависала грудная клетка огромного кита. Внутри находилась маленькая городская площадь, окруженная домами и заборами. На пьедестале посередке стояла чья-то ветхая статуя. Едва они прошли подаркой, несколько темных фигур в одеждах из звериных шкур окружили их со всех сторон. Когда двое выросли у путников за спиной, а четверо стоявших сбоку достали парные боевые палки, сали пришел на ум бродячий зверинец. Дорогу преграждали трое. Женщина в куртке из меха полярной лисицы была, очевидно, предводительницей шайки, ну или что там представлял собой этот нелепый сброд. «Я так и знал, что это ловушка», — беспомощно произнес Дэйвон. Темная фигура прыгнула сверху прямо ему на плечи и опрокинула механика на землю. Хампа даже не успел развернуться и достать оружие. На голову ему набросили сеть и сбили юношу с ног. Сали осталась одна. Нападавшие приблизились. «Поосторожнее с этой хворой», — велела предводительница. «Мы не хотим случайно ее убить». Кнут Сали вылетел из чехла и превратил падавшую сверху сеть в безобидные клочки. Затем кнут превратился в копье, и она описала им несколько широких кругов. Посыпались перья, когда мужчина в одежде из птичьих шкурок отлетел в сторону и грянулся землю. Еще одного кнут ужалил в плечо, заставив обернуться вокруг своей оси. Третий удар снес стену ближайшей хижины. Салли крутанула кнут над головой, потом пригнулась, метя по ногам, и сразу несколько уличных крыс покатились кубарем. Она остановилась и вскинула левую руку, превращая копье в кнут. Он послушно скользнул по ее руке, и кончик улегся в ладони. Эй, поосторожнее, предупредила она. Эти недоумки совсем не умели драться. Бандиты, которые еще держались на ногах, с воплями отступили. Зазвенел сигнальный колокол, и сразу несколько человек закричали: Катуанцы идут! На улочке стало тихо. Люди, сидевшие на скамейках, торговцы, дети, игравшие на площади, все замерли, когда трое катуанцев вошли подарку. Сали чувствовала, что все смотрят на нее. Взглядов было много, и в них отнюдь не читалась любовь. Шаманы из Масау заправляли хуршей, но здесь, в этом квартале, они не имели власти. В дальнем конце площади появилась группа мужчин. Они были вооружены, но Салли это не встревожило. Мирные жители между тем рассеялись в разные стороны. Торговцы закрывали лотки и бежали. Родители подхватывали детей, волокли их в хижины и захлопывали дверь. Прекратить! Салли замерла, и, к ее удивлению, люди в звериных шкурах тоже. Из какой-то боковой двери показался Юраки и с досадой взглянул на беспорядок, оставшийся после стычки. Он посмотрел на Дейвона, который продолжал барахтаться в сети. «Я же велел привести их, то есть пригласить, а не взять в плен. С каких пор ты стала такой злой? Мархи?» Предводительница компании, длинноволосая молодая женщина с крючковатым носом и густыми бровями, взглянула на него с обидой. «Я? Посмотри, что она сделала с моими людьми. Посмотри на стену дома толстого Ву». «Вы напали первые», — сказал Дэйвон, поднимаясь с земли. Мархи повернулась к Юраке. «Ты не предупредил меня, что они катуанцы. Они держались так, словно она принадлежит к какой-нибудь секте. Мои ребята заволновались, вот я и придумала кое-что». Хампа, наконец, разрезал сеть и быстро поднялся на ноги. «Ты додумалась ловить нас в селок? Мы хотели сначала вас схватить. Может, вы предпочли бы плен смерти?» «Справедливо», — буркнул Хампа. «Спасибо. Не стоит благодарности, красавчик». По крайней мере, они были вежливы. Салли увидела, как Хампа залился румянцем, хотя морхия его просто дразнила. Салли подумала, что Хампе нужно укрепить свой разум. Он заметно окреп с тех пор, как начал у нее учиться и превратился в мужчину. Женщины племени и, очевидно, за его пределами тоже стали это замечать. Это наши гости, сказал Юраки и повернулся к Сали. Добро пожаловать в вершинный квартал. Простите нашу молодежь, они часто перегибают палку, когда речь идет о нашей безопасности. Мы живем далеко не мирно. Что же вам угрожает? спросила Сали. Вы спокойно отозвалась Мархи. Может быть, ты и в особенности. «Почему хапани нас боятся?» спросил Дэйвон. «Мы теперь составляем один народ». «Это ты так думаешь, катушка?» огрызнулся один из бойцов в звериных шкурах. Еще раз так назовешь и услышишь перебранку стали», отрезал хампа и шагнул ближе к местному. Его ладони легли на рукояти сварливой парочки. «Достаточно». Юраки встал между ними. «Вели своим громыхалом отойти, хайсани сичжанья мархи. Эти катуанцы пришли сюда с добром. Парень, дразнивший хампу, нахмурился и показал ему два мизинца. «Ладно, грубиян, тебя пропускают». «Катись!» — так называемый громыхало ускользнул с дороги, а Мархи шутливо дала ему пинка. Сали повернулась к ученику. «Услышишь перебранку стали?» «Я это сам придумал. Работаю над своим образом. Тебе нравится?» «Мне кажется, тебе нужно больше упражняться или бросить это дело вовсе». «Легко тебе говорить, Сальминде, тот самый бросок гадюки. Заслужи и ты это звание, если хочешь, ученик». «Мастер ритуалов у себя?» — спросил Юраки. Сали насторожилась. «Мастер ритуалов?» Этих святых людей она не видела уже много лет. Шаманы не одобряли самоучек. Мархи кивнула. «Да, богач». Юраки поманил Сали за собой. «Идем». «Куда ты нас ведешь?» — спросила она. «Ответы не приходят сами. За ними нужно идти». Но он цитирует мне дурацкие изречения Горама. «Какая наглость!» — проворчала Сали. Сали искренне любила приключения этого удивительного шамана с тех пор, как сама еще была тростинкой и дралась игрушечным мечом, сделанным из палочки. Хранитель, шаман, на котором лежала обязанность смотреть за детьми, рассказывал им разные истории у вечернего очага, особенно если родители задерживались допоздна. Сали почувствовала себя оскорбленной, когда некий джунец при ней заговорил о Гораме, Не только как о чудотворце, но и как об обыкновенном старике. Глупые оседлые считали, что эти сказки правдивы. Сали долго смеялась. Воистину, легковерие иноземцев не имеет пределов. Предводительница Громыхал повела их через площадь по узкому и грязному переулку. Мархи шла в нескольких шагах впереди Сали, болтая с Хампой и строя ему глазки. «Называй меня просто Мархи». Хампа, разумеется, что-то мямлил и ежился. Девица совершенно не скрывала своих намерений. Компания углублялась в недра квартала. Он представлял собой настоящую трущобу. Столько тут было лачуг, грязных переулков, оборванцев. Когда чужаки проходили мимо, все смотрели на них гневно. Люди в рваных звериных шкурах сжимали дубинки, заставляя катуанцев то и дело хвататься за оружие. Одна старуха даже бросила в них горшок. Наконец, они остановились у ветхой лавки, похожий на ледяной шалаш. Над ржавой наковальней склонялся бородатый полуголый старик. Держа в зубах несколько гвоздиков, он деловито стучал молоточком по моржовой шкуре. «Прости меня, благословенный старец», — сказала Мархи. «Прибыли друзья богача, юраки». «Кто на этом острове ему враг?» — спросил старик, поднимая голову. Его, очевидно, не смутила подошедшая толпа. Он немедленно перевел взгляд на сале. «Сапожник Кончитша Абу Сурептика, к вашим услугам». Он взглянул на ее ноги. «Госпожа, обувь у вас совсем испортилась». «Последние несколько циклов были тяжелыми», — ответила Сали. «Плохие сапоги, подобны плохим корням, гниет все, что выше». Он провел пальцем в воздухе вдоль ее тела, а затем посмотрел на Хампу и Дейвона. «И этим двоим тоже нужна обувка. Могу сделать скидку». «В другой раз. У нас маловато денег». Что принесло Катуанку сюда, в населенную Хапанами трущобу? Мне сказали, ты можешь отвести меня к тому, кто знает нечто важное о зове Хана. А, вот как вы, катушки это называете. Хампа снова зарычал. Саля его удержала. Сапожник был невысок и худ. Он едва доходил ей до подбородка, но, очевидно, считался в квартале важной особой. Молодежь смотрела на него, прежде чем что-либо предпринять. Он внимательно взглянул на Сали. Какая сильная душевная гниль. Ты похожа на ходячего мертвеца. Мне твердят об этом постоянно. Твой знакомый может нам помочь или нет? Возможно. Твоя душа отравлена, но кажется, большая опасность грозит твоим ногам. Сколько это будет стоить? спросил Дайвон. Иногда доброе дело достаточная плата, даже от катуанца. Ты, наверное, ужасно страдаешь, госпожа. Сапожник отложил инструменты и вытер руки о фартук. Он указал на Сали: Идем со мной. Остальные подождут. Хампа начал спорить, но Сали взглядом заставила его замолчать. Чем раньше она с этим покончит, тем быстрее исполнит слово данное веточке и завершит свои поиски. Тогда она сможет вернуться домой. Сапожник повел ее в дальнюю комнату лавки. Пахло там еще хуже, чем на площади. Запах горящего масла и серы защекотал ноздри Сали, когда она вышла из мастерской на маленький задний двор. Они миновали свалку сломанных повозок, колес, досок, камней, костей и рваной обуви и, наконец, подошли к грубо отесанному фасаду. Это строение напоминало древний вход в храм. С одной стороны была высеченная из камня лошадь, с другой — сокол. «Здесь живет ваш мастер ритуалов?» — спросила Сали. Мастер Кончитша Абу Сурептика к вашим услугам, ответил сапожник, сложил ладони и поклонился. Давай поскорее начнем. Ты пришла как раз вовремя. Похоже, ты вот-вот растаешь и превратишься в кучу гнили. Сали поморщилась. Какая мерзкая картина. Он ухмыльнулся и наморщил нос. Поверь, пахнешь ты еще хуже, чем выглядишь. Сали принюхалась. К сожалению, старик сказал правду. Она сама не знала, была ли это просто грязь после долгого путешествия или внутренняя гниль.